Одна из пациенток моей клиники часто обращается в службу скорой психиатрической помощи в случае кризиса, который случается довольно регулярно. Поскольку эта пациентка обычно угрожает самоубийством, ей не отказывают в госпитализации. Пациентка утверждает, что госпитализация противоречит ее воле. С другой стороны, она признает, что для нее это способ избежать проблем. Кроме того, в больнице хорошо кормят. Частые госпитализации не только подкрепляют пассивное поведение и суицидальность, но и оказывают на пациентку настолько деморализующее влияние, что она три раза теряла работу и в данное время живет на пособие. Наше моральное состояние ухудшается вместе с состоянием пациентки, и терапия летит под откос. раз и в данной ситуации я не могу проконсультировать персонал психиатрических больниц, чтобы выработать более эффективные способы обращения с пациенткой? Нет. Почему? Потому что даже если я буду консультировать персонал одной больницы, и они станут работать с пациенткой более эффективно, в Сиэтле останется еще как минимум 10 стационарных психиатрических отделений и больниц. Пока я буду обрабатывать одну больницу, пациентка может перейти в другую. К тому времени, когда я проконсультирую персонал всех психиатрических больниц в Сиэтле, пациентка может вернуться в первую, в которой к тому времени персонал может смениться, и мне придется начинать все заново. А если пациентка переедет в другой город, я что, должна буду гоняться за ней по всей Америке? Нет. Очевидно, намного легче обработать пациентку, чтобы она могла противостоять неэффективным действиям персонала психиатрических больниц. Пациентка должна усвоить, как следует консультировать работников стационарных психиатрических отделений и как избежать ненужной госпитализации. Персонал психиатрической больницы вместе с пациентом должны выработать план терапии. В этом плане могут быть оговорены возможности посещения пациенткой-специалиста в кризисных ситуациях, однако должны быть исключены возможности подкрепления пассивного и суицидального поведения.